Зойка не видела Глазастую с того дня, как все случилось. Приносила ей передачи, писала короткие записки, просила подойти к окну, чтобы махнуть ей рукой, но та ни разу не показалась. Глазастая странная, это Зойка знала. Зойка не задумывалась, нужна ли она Глазастая или нет. Поступала, не задумываясь, приходила, приносила, убегала, забывала о Глазастой. Но сегодня... Когда Зойка принесла кисель по привычке потанцевала около окна глазастый ей вдруг почудилось, что та на мгновение мелькнула в темном проеме, будто специально показалось ей. Зойка положила бы голову на плаху, что сейчас глазастая стояла, прижавшись к стене около окна, и следила за нею. А может быть, она так всегда следила? А Зойка приходила к ней далеко не каждый день. Она представила себе, как глазастая изнывала у окна, а она где-то в это время ошивалась по улицам, ловила свой кайф, дымилась девчонками и трепалась. Острая вина перед глазастой пронзила ее насквозь. И она тут же рванула на прорыв глазастой. Конечно, все кончилось безрезультатно, никто ее никуда не пустил, но она уже встала на путь борьбы и не собиралась сдаваться. «Дорогая глазастая», — писала Зойка, — «я твердо решила прорваться к тебе. Соскучилась и хотела увидеть, чтобы обнять и расцеловать. Но пока меня к тебе не пропустили. Врачи играли мною как мячом, один к другому отфутболивал, и никто толком ничего не говорил. Тогда я прорвалась к главному. Ты же знаешь, если я за что-нибудь берусь, мне и море по колено. Я бы к тебе и так пролезла, но у вас прям тюрьма». Двери на запорах, а на окнах решетки. Между прочим, в ваш парк я проникаю запросто. Но тебя же не выпускают на прогулки. Да, здесь особый разговор. Тут я познакомилась с одним чудиком из ваших. Он старичок, ему лет за двадцать. Тебе будет интересно про него узнать. Может быть, выйдешь на контакт. Когда я решилась пробраться в больничный парк, то пошла в дуризгороди, рассуждая, что где-нибудь обязательно должна быть законная дыра. И вдруг вижу, у изгороди стоит облезлая собака, доходяга номер первый, по ней можно изучать скелет четвероногих, а перед нею на корточках с противоположной стороны сидит парень в серой больничной пижаме, тоже худеющий скулы обтянуты желтой кожей, а глаза нервные и испуганные. Он просовывает между железными прутьями руку, а в ней котлеты из вашего обеда, такие дохлые казенные котлетки, облитые белым соусом. А она их глотает, глотает, давится от спешки. Типичная бродяга. Мне всегда таких жалко. Ну где они, скажи ты мне, ошиваются по ночам? Ладно летом, а зимой? Поэтому, когда я возвращаюсь домой, дверь в подъезде оставляю открытой. Пусть думаю... Несчастные погреются, кошки или собаки. У нас живет одна стерва, она меня застукала, когда я камнем припирала дверь, чтобы не захлопывалась. Такую вонь подняла. Зойка почему-то разнервничалась, погрызла ногти, чтобы успокоиться и продолжала. Они меня узрели и оба насторожились. Собака повернула ко мне, облезлый зад и похиляла в сторону, будто не она только что глотала эти котлетки. А он встал, Последнюю котлетку быстро сунул в карман. Я уже осторожничала. Вдруг он какой-нибудь... Ну, в общем, не в себе слегка. Поэтому я чуть отошла от изгороди, и ему вежливо, тихо, с улыбочкой. страсти Он кивнул, но молчит и позы не меняет. Стоит в полоборота, а только глаза косит в мою сторону. Говорю, чтобы успокоить его. «У меня здесь лучшая подруга». Хотелось с нею пообщаться. Они пускают. И хихикаю для большей убедительности, демонстрирую раскованность, мол, какие странные, что не пускают. «А это?» — спросил он и ткнул в мою сторону. «Что это?» — не поняла я и подумала. «Да, псих, точно надо сматываться. Ну, халат!» Ой, смех! Тут я чуть не покатилась от хохота. Он испугался, потому что у меня под курткой белый халат, моя рабодежда. Я его нарочно напялила, чтобы проникнуть к тебе под видом медперсонала. Хохочу и объясняю. В общем, хохочу больше, чем надо, чтобы он поверил. А он вдруг как рассмеялся вроде меня. Они здесь иногда прохаживаются, проверяют. Пошли, я покажу тебе лазейку. Первый сорт. Ты в нее запросто пролезешь». Мы пошли вдоль изгороди, поглядывая друг на друга. Он все время улыбался, и я ему в ответ. А сама трусила. Вдруг он меня заманивает. А потом исцарапает морду за то, что я прогнала его собаку. Поджилки трясутся, хотя и посмеиваюсь для вида. Думаю, хорошо бы сбежать, но не решаюсь. Иду, смотрю на него. Оба молчим, изучаем, косимся из-под тяжка. Если со стороны посмотреть, то смешно. «Вот и лазейка, — говорит, — и очень странно смеется, и глаз с меня не спускает. Вижу два разогнутых прута, но, думаю, влипла Теперь уже и не убежишь, потому что он может броситься в догонку, а сумасшедшие, конечно, самые быстрые бегуны. А я пролезу?» «Пролезешь, — отвечает, — сними куртку». Протягивает неожиданно руки, хватается за мою куртку и ее с меня стаскивает. Тут я чувствую, попалась. Я в руках дьявола. С одной стороны, я не хотела ему поддаваться. С другой, потеряла всякую волю. Сняла куртку, отдала. Про себя я уже со своей любимой курточкой распрощалась и стала подсчитывать в уме, сколько надо времени, чтобы скопить деньги на новую. Он стоит, смотрит, как я лезу в дыру. Плечи пролезли, а задница застряла. Обрадовалась, попятилась назад, А он как схватит меня за руку, но прямо бешеный, зубы скалит и кричит. Детка за репку, бабка за детку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. А сам меня тянет, тянет. Пропадет, думаю, не только курточка, а оторвет руку. Но в это время он меня протаскивает, и мы плюхаемся на землю. А он веселится. Тянули, тянули и вытянули. И прыгает вокруг меня, и хохочет. Глазастая, скажу тебе прямо, выходи с ним на контакт. Я такого весельчака еще ни разу не встречала в жизни. «Тебя как величают, Репка?» — спрашивает он. «Зойкой. А меня — Иннокентием. Проще? Кешка, пустая головешка. Он, видно, догадывается, что мне страшно. Жмусь как-то от, от него, отступаю. Ты, говорит, меня не бойся, я не сумасшедший». «А я и не боюсь. Чего мне тебя бояться?» «Вижу, ты вполне нормальный, тихий, вежливый». А он как захохочет диким-диким смехом и говорит, «Пошли искать твою подругу. Если что, не теряйся. Ты новая сестра из процедурной, например, а то тебя в один момент засекут и выкинут. Мы пошли тебя искать». И вот тут-то выяснилось, что тебя не выпускают на прогулки, что ты, можно сказать, «тюремная заключенная». Я хотела уйти, а он говорит, останься, погуляй со мной. А сам такой грустный. Мне было его жалко, и я осталась. Мы с Кешкой долго гуляли, не заметили. Он всю жизнь свою в красках рассказал. Интересно. Оказалось, его сюда родители упекли. Он крестился, они его и упекли. Живешь и удивляешься, каких только родителей не бывает. Тут Зойка подумала про отца глазастый, что он отправил сына Колю в специнтернат, что он тоже хорош гусек. И хотела выбросить фразу про родителей, чтобы не травить Глазастую, но потом передумала. У нее был свой счет к нему. И продолжила письмо. Кеша, студент политехнического, учился на химическом, а на четвертом курсе забастовал. Не буду, говорит, больше учиться, не верю в науку. А у них в семье... Сразу три профессора-химика – дед, отец и мать. Жил паинькой, всегда отличником, победитель городских олимпиад. Все им гордились – наследник, талант, надежда семьи. Он никогда ничего не делал самостоятельно. Всегда с ними советовался, особенно с мамой. И вдруг, как гром среди ясного неба, не буду учиться и баста. А что им объяснять, говорит? Они все равно скажут, что я не прав, а они правы. Хотя, честно тебе скажу, он меня удивил. Все только и пишут «наука, наука» и по телеку передают, а он в нее не верит. Ну что делать, не убивать же его за это. «Понимаешь, — говорит, — наука сделала много хорошего, но еще больше плохого. Наш город, например, химия, можно сказать, погубила. Все отравлено, и вода, и земля, и воздух, и люди, отравленные вроде меня». В них поражен аппарат сопротивления.